Я одолжу вам мое имя. Анакриону пришлось тяжелее всех древних поэтов. Только ленивый не устраивал с ним мистификации и не приписывал ему стихи. То и дело обнаруживалось очередное произведение, поэты изощрялись в переводах несуществующих стихов Анакриона и подражании ему. Не грозят ему новые мистификации только в наши дни потому что большинство населения земли его уже не помнит. В 18 xix веках было иначе. В 1776 году группа британских сиборитов создала в Лондоне общество анакреона, целью которого были застолья и исполнение песен. Анахреоны не раз изображали в подвыпившем виде и говорили что он не был сторонником трезвости, хотя есть свидетельства и о том, что он никогда не сочинял стихи пьяным. Английское общество состояло из музыкантов, любителей и профессионалов. Они встречались каждые две недели в короне или якорной таверне и устраивали веселые концерты с изобилием всяких яств и выпивки. Традиция требовала открывать концерт песней, посвященной Анакреону. И такие песни сочинял глава общества Ральф Томлайсон. Известна одна из его песен Анакреона на небесах». В ней происходило ссора греческих богов из-за бога Вакха. В Анакреоне Томлайсон видел покровителя гармонии, а слова его песни весьма интересны. Чтобы узреть Анакреона, восседающего на небесах в полном ликовании, Несколько сынов гармонии направили ходатайство с призывом стать их покровителем и вдохновителем. И пришел ответ. Голос скрипки и флейты больше не будет немым. Я одолжу вам мое имя и вдохновлю вас. Общество просуществовало десять лет и было закрыто в 1786 году герцогиней Деваншира, посчитавшей его песни похабными и разгульными. Мало кто знает, что эта запрещенная песенка в какой-то мере стала впоследствии гимном Соединенных Штатов. В годы Англо-Американской войны 1812-15 годов Фрэнсис Ки вместе с полковником Джоном Скиннером отправились на встречу с представителями Британского флота для переговоров по освобождению взятого в плен доктора Уильяма Бинса, друга Ки. Переговоры закончились успешно, и всем троим было разрешено вернуться на свое судно, но не в Балтимор, учитывая, что теперь они располагали секретными сведениями о британских войсках. Военные баталии им пришлось наблюдать с палубы, дабы поддержать своих, Кин написал поэму Оборона форта Макгенри, которая пелась на музыку Анакреона на небесах. На следующий год эта песня вошла повсеместно в обиход флота и армии Америки с немного измененной мелодией, а уже 3 марта 1831 года она стала государственным гимном Объединенных Государств США более чем на столетие. В 1826 году итальянский поэт Джакомо Леопарди подделал две греческие оды в стиле Анакреона, написанные якобы неведомыми, до тех пор поэтами. Кстати, с этого началась авантюрная биография самого Леопарди. Он уже не мог остановиться и опубликовал еще одну подделку – двойной перевод, то есть переложение с латыни того, что уже являлось переводом греческой хроники, посвященной истории отцов церкви и описанию горы Синай. Также ошибочно именем Анакреона были озаглавлены, изданные в XIX веке 60 песен Анакреонтеа, написанных короткими стихами. Большинство из них относились к римской и ранней византийской эпохам. К тому же эти песенки несколько подпортили репутацию поэта, приписав ему разгульную любовь и пьянство. Во Франции подражание Анакреону сочиняли парни, шинье, Вольтер, Беранже, Шолье, в Англии Прайер, Уоллер, Джон Гей, в Германии Глейм, Гагедорн, Лессинг, в Италии Луи Виктор Савиоли. В России анакреотическая лирика началась Сантиоха Кантимира, опубликовавшего 55 стихотворений Анакреонов в своем переводе в 1736 году. Михаил Васильевич Ломоносов Написал в 1760 году разговор с Анакреоном. Переложение пяти стихотворений Анакреона. Переложение Анакреона создавали Державин, Батюшков, Пушкин. Анакреона переводили с конца XVIII века Мартынов и Львов. Во второй половине XIX века переводы Анакреона делали Мэй, Баженов, Водовозов. По словам Мэя Образцовый перевод анакреоновых песен невозможен, но вместе с тем маломальский литературный перевод их необходим для каждой словесности. Поскольку анакреон довольно часто обращался к теме наступающей старости, примеры подобного перевода давал Александр Пушкин. При этом русский поэт, как всегда, мастерски выстраивал ритму, которой у греческого поэта вовсе не было. «Поредели, побелели кудри, честь главы моей, зубы в деснах ослабели, и потух огонь очей. Своего Анакреона написал в 1843 году Аполлон Майков. «Пусть гордится старый дед внуков резвую семьею, витязь пленников толпою и трофеями побед». Думается, Анакреон был исключительно спокойным человеком. Иначе зачем бы все греческие тираны наперебой звали его к себе в наставники? Впрочем, можно повернуть это и наоборот. Как бы поэт смог дожить до 85 лет, если бы перечил всяким тиранам? Он умел радоваться каждому дню и восторженно воспевать настоящее, не думая о будущем. В сущности, он был именно тем, кого в идеале так хотел видеть Федор Иванович Тютчев, вечно поприкавший людей за их оторванность от природы и воспевавший пантеистическую философию. Главным для Анакреона была как раз та самая природная гармония, которая продляла ему жизнь. Он благополучно пережил и взятие родного Теоса, и гибель первого своего хозяина Поликрата в результате заговора персидских разбойников, и гибель второго хозяина Гепарха в результате заговора. Всех пережил поэт Анакреон, и ни во что не вмешивался, только сочинял стихи и занимался размышлениями. Еще один миф связан с его смертью. Несмотря на то, что лирик прожил весьма долгую жизнь и вполне мог скончаться от старости, появилась версия Плиния Старшего о том, что поэт умер, поперхнувшись виноградной косточкой. Вот так всегда. Если довелось вам жить в шестом веке до нашей эры, то кто-нибудь в отместку или шутки ради обязательно припишет вам что-нибудь нелепое.